Глава 28, Даша. От слов мужчины становится жарко. Или это солнце вдруг решает, что сегодня можно было обойтись только платьем? Не знаю. Но очень хочется стянуть в себя куртку, вдохнуть чуть свободней. И я даже тянусь пальцами, чтобы именно это и сделать, но вдруг замечаю взгляд Артема, направленный на мою грудь. Наверное, нужно было все же покупать платье на размер больше. Но если застегнуть куртку, я задохнусь. Если скрестить руки, он подумает, что я испугалась. Нет, чуточку что-то такое действительно есть, но... Наши взгляды встречаются, и мне кажется, он мгновенно все понимает. «Это тебе», — вручает мне Роза. «Они очень длинные и тяжелые, потому что их много. Не могу сосчитать. 13-15? «Чтобы хоть немного остыть, я делаю пару шагов, просто так, без какой-либо цели». «Артем идет рядом, также не называя пункт назначения наши дальнейшие планы. «Может, сделаем пару кругов вокруг вокзала, помашем друг другу рукой и... разъедемся?» «Вполне себе вариант как раз из моей реальности». «Нет, прости». Он усмехается, наблюдая за моими попытками пристроить цветы поудобней и забирает себе. Наверное, лучше отдам их потом, или не отдашь? Улыбаясь в ответ и поясняя, заметив вопросительный взгляд. Как на проекте Холостяк. Если девушка понравилась, Холостяк вручает ей розу. Если разочаровала, оставляет себе. Понятия не имею, зачем говорю это. Ясно, как белый день, что мужчины такие передачи не смотрят. А сейчас он подумает, что моя единственная мечта выйти замуж и Хм. «Выгодное мероприятие для участника», комментирует Артем. «Можно и не платить гонорар». Полагая к концу проекта у него остается приличный розарий». «Я тоже об этом думала», начиная смеяться. И обрывая смех, когда замечаю, что теперь взгляд мужчины приклеен к моим губам. Тут же начинает хотеться пить, и кажется, что помада размазалась, и вообще образуется много мыслей, которые мешают, отвлекают, вводят в растерянность». Зачем я здесь? Такие встречи все равно ни к чему не приводят. И нет той легкости, которая была, когда мы оба были лишь аватарками. Может быть. Но прежде чем я успеваю себя накрутить и снова чуточку испугаться, Артем переводит взгляд на мое лицо, чуть прищуривается, а потом, кивнув себе за спину, интересуется. Предложишь свои варианты? Куда скажешь, туда и поедем. За его спиной такое старенькое «Жигули» с таким избитым дорогой колесом, что мне стоит труда не рассмеяться. На этом мы далеко не уедем. Пожалуй, сюда Артем добирался с трудом. Слышно, как от него пахнет то ли машинным маслом, то ли бензином. Но с таким транспортом даже удивительно, как он вообще умудрился приехать. И потом одно дело общаться по телефону и думать, что «так ты узнаешь человека». А на самом деле он может казаться другим, пока я точно знаю, что он не врал насчет того, что любит растоптанные кроссовки. А что еще? Практически ничего больше. Тут же всплывает предупреждение Ольги про маньяков, которые только и думают, как бы заманить к себе наивных, доверчивых девушек вроде меня. «Давай лучше прогуляемся». Артем осматривается по сторонам, как будто недоумевая, где здесь можно найти место для нашей прогулки. И действительно вокруг людей становится еще больше. Постоянно что-то кричат таксисты. Один так вообще увидев нас, усиленно машет руками, протирает очки и вновь машет, пытаясь зазвать к себе. Активно так надрывается, а между тем возле него уже стоят трое, и взгляды у этих пассажиров дружелюбными не назвать. Здесь неподалеку есть сквер. Глядя на таксиста, который уже разве что слюной не брыжет, тороплюсь уйти хоть куда-нибудь. Хорошо. Соглашается Артем, потом, заметив мой взгляд, оборачивается и просит. «Одну секунду меня подожди». Он направляется к этому таксисту, о чем-то с ним говорит. А я отвлекаюсь на звонок Ольги, которая не понимает, почему наш разговор прервался так резко и неожиданно. Поясняя, что гуляя по городу, не могла говорить и в ближайшее время тоже вряд ли смогу. «Эх, я бы тоже лучше с тобой прогулялась», вздыхает подруга. Я оставляю ее сожаление без комментария, потому что мы обе знаем, что она увлечена подготовкой к завтрашней свадьбе лучшего друга. И, возможно, немного фотографом, с которым у них, кажется, что-то доскладывается. В любом случае, эту неделю мы с ней не виделись. И мне просто необходимо заполнить себя положительными эмоциями, чтобы они перекрыли те, которые возникнут, когда Ольга начнет пересказывать, как прошла свадьба. А она точно начнет, не сможет сдержаться. «Извини, голос Артема заставляет меня обернуться. Все, Оль, пока!» Поспешно прощаюсь с подругой. «Даша, кто это?» Не желает прощаться она. И в голосе не интереса волнение, которое, как зараза, передается и мне. «Позвони мне вечером». Прошу ее и добавляю на непредвиденный случай, который тоже всплывает как вариант благодаря ее страхам. «У меня сейчас встреча». Я нажимаю «Отбой» и разворачиваюсь к Артему. За время, пока мы идем к Скверику, я успеваю узнать, почему в Вайбере он подписан как Артем Ж. Оказывается, эта сестра так сократила его фамилию. Он пару раз случайно отправил сообщение с таким ником, а потом просто не стал исправлять. Он успевает узнать, когда у меня день рождения, и с кем планирую его отмечать. У меня закрадывается подозрение, что он уже сейчас думает о подарке, потому что... Скольз интересуется тем, что мне нравится, что бы я хотела получить от друзей, и осматривает уже не конкретные участки моего тела, а меня полностью. Я узнаю, где расположен тот самый Пирс, а он имя моей подруги и как давно мы знакомы. Много вопросов, много ответов. Общаться непривычно, но абсолютно не сложно. Так же, как и по телефону, лишь за тем исключением, что сейчас можно увидеть реакцию собеседника, а не придумывать, иногда ошибаясь. И только спустя минут двадцать, когда мы уже занимаем скамейку и можно чуть отдохнуть, я вновь напрягаюсь от осознания, что я спрашиваю его о простых вещах, не пытаясь залезть к нему внутрь и узнать что-то емкое. А его вопросы словно загоняют меня в ловушку, окружают в попытке узнать круг общения, мой характер, мои интересы и вкусы. И последней каплей, которая заставляет насторожиться, становится вопрос «Где именно я живу?» «Я хорошо знаю старый город», — поясняет Артем. «Часто бываю там. Может быть, даже не раз проезжал мимо окон». «Я бы все равно не смогла тебя пригласить на чашечку кофе». Пытаюсь улыбнуться, но не выходит. Бросаю взгляд на мужчину, который все еще ожидает ответа, Называю одну из улиц в нашем районе и добавляю, чтобы он не думал, что я одна в этом городе. Я живу с бабушкой. К моему облегчению он эту тему не развивает. Так, следует пара вопросов про возраст и самочувствие. Нет, я уже достаточно хорошо изучила Татьяну Гавриловну, и мой рассказ не вызвал бы подозрений, что бабушка существует. Теперь я точно знаю, что значит жить с пожилым человеком но вплетать хозяйку квартиры в свой день без нее не хочу. Мы обе друг от друга сейчас отдыхаем. Настроение портится. Маленькая ложь несущественная. По сути, она не имеет значения, и все же. Неприятно. Противно. Как будто я начинаю плести клубок из интриг, которых и не планирую. От грустных мыслей, которые кажутся липкими, отвлекает гомон голубей. Их, сидя на лавке напротив, кормят сухим батоном мальчишки. Птицы стараются урывать друг у друга, и все же самцы уступают самкам кусочки побольше. А мальчишки смеются и дразнят, и отгоняют воробьев, потому что те кажутся им не такими благородными и красивыми птицами. Я не сразу понимаю, что мы с Артемом не просто оба молчим. Возможно, даже давно. А вместе наблюдаем за этой сценой. Я с улыбкой... Он с какой-то грустью, которая отражается в его взгляде. И только теперь я вдруг понимаю, что он специально сел с правой стороны от меня, чтобы я видела только лучшую сторону, чтобы взгляд мой не спотыкался об изувеченное. А еще до меня доходит, что я почти не смотрю на него. Вопреки его стараниям, не смотрю. Куда угодно, в сторону, на деревья, которые уже наполняются зеленью, на траву, по которой бродят собаки, На трамвае, на мальчишек, на птиц, только не на Артема. Несколько взглядов при встрече, не в счет, и только теперь замечаю, что розы лежат между нами. Не потому, что он хочет этой преграды, а потому что, когда он посел на лавку следом за мной, я подвинулась. Прикусываю губу, стараясь избавиться от неловкости разворачиваюсь так, чтобы видеть Артема, и смотрю на него. Даже когда он оборачивается, чтобы взглянуть на меня, и становится видна другая половина лица, смотрю на него. И он, словно бросая вызов и проверяя, сколько я выдержу, садится поперек лавки и усмехается, заставляя уголок губ искривиться больше обычного. «Хочешь, я покажу тебе этот пирс?» — неожиданно спрашивает меня. И я понимаю, чего именно мне и не хватало, чтобы расслабиться. Улыбки в знакомом голосе. Он становится мягче и словно обволакивает невидимыми бархатными волокнами. Это именно тот голос, к которому я успела привыкнуть. Именно тот голос, по которому я успела соскучиться. «Хочешь?» — повторяет Артем. «Внимательно наблюдая за мной». Он так спрашивает, с каким-то таким огоньком в глазах, что я загораюсь его азартом, И начинаю правда хотеть этого, поехать за город, увидеть пирс, на котором нет никого и где будут только волны моря и мы. Забывается предостережение Ольги, отголоски пустых страхов уступают место жуткому любопытству. У меня даже пальчики ног поджимаются от какого-то скрытого нетерпения, которое пытается пробиться фонтанчиком. И в этот момент у меня звонит телефон навязчиво, громко и долго, заставляя очнуться, вынырнуть из какого-то странного состояния, когда казалось, что я все могу, могу позволить себе любое безумство, потому что я не одна, а вместе сходить с ума совершенно не страшно. Достав телефон из кармана куртки, я жму на отбой, но телефон надрывается снова и снова, пугая голубей, заставляя перешептываться любопытных мальчишек, И оборачиваться случайных прохожих, которые музыку не заказывали. А тут и ж фифа расселась еще и с цветами. Может, ответишь, предлагает Артем. Я смотрю на незнакомые цифры, снова сбиваю звонок, а когда номер перезванивает, все-таки не выдерживаю и отвечаю. И это становится серьезной ошибкой, потому что я слышу в телефоне мужской голос, который не узнать. «Невозможно». «Даш?» — говорит Костя с каким-то тягостным вздохом. «Даш, я бы хотел увидеть тебя».